Андрей. К сожалению, Маша от него очень быстро оторвалась. Андрей уже было с беспокойством, подумал о запахе ветчины изо рта, отравляющем даже самые романтические моменты, но нет. Я должна позвонить Кентию и извиниться перед ним. Как можно быстрее. Она потерлась по его щеку и пошла с телефоном на веранду. Андрей подумал, как он мог бы ревновать к Иннокентию. А вот не ревнует совсем, еще и жалеет. Испытывает даже некое чувство превосходства, что уж совсем смешно. Он приканчивал остатки кофе, когда Маша вернулась с кухни. Лицо у нее было несколько растерянным. Он не отвечает. Ни по мобильному, ни по домашнему. Где он может быть? — У родителей, — предположил Андрей, убирая остатки еды в холодильник. — Нет, — задумчиво покачала головой Маша, — он никогда у них не ночует. — Эй! — Андрей обнял ее и подтолкнул к выходу. — Не загружайся на его счет и не начинай подозревать во втором кругу. Он, может, под душем поет и не слышит звонка. А может, напился вчера с горя и спит, отключил телефоны. — Иннокентий? Напился? — недоверчиво переспросила Маша. — А А что? — Ты слышала, как он поет под душем? — подделал ее Андрей, когда они уже садились в машину. — И ведь, небось, Арии Верди на языке оригинала, а не попсу какую, не боже мой. Маша рассмеялась, но как-то грустно, думая о своем, и Андрей положил руку на ее коленку, уже не в романтическом, а успокаивающем жесте. Сейчас я отвезу тебя к маме в клинику, побудешь с ней, сколько потребуется. — Потом возьми такси и приезжай на Петровку. Я хочу, чтобы ты от меня ни на шаг не отходила. — Хорошо, — послушно сказала Маша, чуть дрогнув коленкой. — Только зря ты волнуешься, я же тебе говорила. — Ты говорила, и я услышал. Убийца гоняется не за тобой, а за твоими близкими. Да, я это услышал еще вчера в супермаркете. Поставим вопрос иначе. Ты будешь защищать меня своим присутствием, Окей. — Окей. Маша смотрела прямо перед собой на дорогу. «Ни на шаг от тебя не отойду». Они снова заехали в магазин, купили сока, каких-то любимых Наталиных крекеров, цветов, и через полчаса он уже высаживал ее около клиники. Андрей смотрел Маше вслед и надеялся, что сегодняшний день не прибавит ей переживаний. «Ей нужен перерыв», — думал он, выезжая из больничной парковки. Маше нужна пауза, иначе ее саму придется укладывать в клинику. Ее голова уже не способна к выстраиванию логических цепочек. Слишком больно сердцу. Может быть, на это мытри рассчитывает? Оглушить болью, чтобы отключить разум? Значит, несмотря на их бессмысленное, казалось бы, мельтешение, они близко подошли к убийце. И пусть Маша сейчас полностью отдается дочернему долгу». У него забрежила в голове некая идейка, и он должен был срочно ее проверить. Но раздавшийся телефонный звонок мгновенно оборвал ход мыслей. Это был Камышов. «Андрей, у нас, похоже, новый труп». «Подожди», — сказал Андрей, резко сдал вправо и припарковался у обочины, не обращая внимания на возмущенные гудки. «Ты уверен, что он из нашей серии?» — Не уверен, но, скорее всего. Сегодня ночью в парке Победы обнаружили обгоревшие тело. То есть сначала вызвали пожарных. В парке так полыхало, издалека видать. А потом нашли трупы, документы рядом на имя... — Сейчас, погоди... — Камышов зашуршал бумагами и продолжал бодро. — Иннокентий Алексеев. — Но, поскольку место было единственное в твоем списке за пределами Бульварного кольца... — Андрей... «Ты что молчишь?» Кентий прокашлялся Андрей. «Что, знакомое имя, фамилия?» «Да», — глухо сказал Андрей, разворачивая машину обратно. «Это имя автора списка». Еще через полчаса он добрался обратно до клиники и некоторое время сидел в машине, тупо глядя в окно и оттягивая момент, когда придется увидеть Машу и сообщить ей страшную новость.